«Актриса и бродяга», 1928. В январе 1928 года театр на Курфюрстендам представил зрителю пьесу «Байунс умдигедехтнес кирхи рум», название которой переводится приблизительно как «В нашем районе, около мемориальной церкви». Речь шла о мюзик-ревю, способном развлекать зал на протяжении более трёх часов, при температуре, поддерживать которую С трудом удавалось при помощи едва работающих печурок во влажных и плохо проветриваемых помещениях берлинских театров. Номер, подаривший название всему ревю, исполнялся официантом, который фальшивым баритоном утверждал, что знает всю подноготную клиентов своего заведения. Официант подражал Калле, а заведением, конечно же, было романское кафе. Существовало простое объяснение, почему действие ревю происходило именно там. Композитор Фридрих Холлендер бывал в романском кафе почти ежедневно. Фридрих Холлендер происходил из семьи музыкантов. Его отец сочинял музыку копиреттам, мать была певицей, а дядя — директором небезызвестной консерватории Штерна. Ещё ребёнком Фридрих наигрывал на клавишах рояля в семейной гостиной, а в юные годы подрабатывал тапёром, аккомпанируя немым кинолентам, большинство из которых впервые видел в момент выступления, а потому был вынужден импровизировать. Так у него обнаружился талант к взаимодействию с публикой. Он стал сочинять музыку, которой сам писал слова. В 1915 году Холлендера призвали в армию, однако в отличие от Киши, благодаря хорошим связям отца, ему удалось сменить винтовку на дирижерскую палочку. Войну он прослужил дирижером духового оркестра, аккомпанировавшего военному театру. увиденное на фронте Потрясло его. С тех пор весёлое в его музыке всегда сочеталось с серьёзным. Холлендер сотрудничал с литературно-политическими кабаре, которые стали появляться в послевоенный период, легендарные Шалюн Траух и Грёсенван, и, прославившись вскоре как сочинитель популярных музыкальных ревю, не забывал вставлять в них элементы политической и социальной критики. В «На первый взгляд» фривольный «в нашем районе» — так обычно о нём отзывались обозреватели — Холлендер включил два номера, в которых высмеивались «Прусская армия» и «Ностальгия по системе правосудия имперского периода». Холлендер обычно посещал романское кафе в компании своей жены, актрисы и певицы Блондины Эбенгер Они познакомились в кабаре «Шаль-Унтраух», и специально для нее Холлендер написал цикл «Лидер айне страуриген мэтченс» — «Песни грустной девушки». Они приходили днем, и садились за столик, за которым встречались деятели кабаре и театра. Тон То задавал Вальтер Меринг, в молодости дадаист, автор едких сатирических стихов и душа берлинского политического кабаре. Его первый стихотворный сборник так и назывался «Политическое кабаре». Помимо них, завсегдатами этого столика были уже знакомая нам Валеска Герт, журналист и критик Георг Цивьер, позже написавший историю кабаре, а также актриса Карла Нейр и её муж Клабунд, называвший себя бродячим поэтом. Часы шли, и стол обычно превращался в штаб, где строились планы, вспыхивали споры, а временами, к возмущению преподавателей живописи, даже разыгрывались сцены. В кафе это был не единственный стол, за которым громко обсуждались театры кабаре. На разумном расстоянии в бассейне для неумеющих плавать сидел Бертольд Брехт, окружённой своей партией. Брехт был одним из «Enfant terrible» культурной сцены Берлина. Как и многие другие её представители, он не был берлинцем. Брехт родился в Аугсбурге, колыбели банковского дома Фуггеров, в тихом провинциальном городе, полном барочных зданий и увенчанных маковками церквей. Тут я сделаю отступление, которое может быть интересно читателю. Аугсбург находится в Швабии, области на юге Германии, расположенной на территории современных Западной Баварии и Баден-Вюртемберга. В своё время у Брехта не возникало проблем, связанных с этническим происхождением. Однако в наше время быть швабом в Берлине нелегко. К примеру, в районе Пренцлауэрберг можно наткнуться на весьма недвусмысленные надписи. Некоторые из них агрессивны, смерть швабам, другие пошлы и безвкусны, не покупайте там, где швабы. Недавно я видел на Гельмгольцплац, одной из районных площадей уже почти в районе Панков, плакат, который гласил «Швабы в Пренцлауэрберге, мелкотравчатые бюргеры, маниакально следящие за соседями, совершенно не чувствующие берлинской культуры. Что вы здесь забыли?» Во время другой прогулки по окрестностям Пренцлауэр-Алеи мое внимание привлекли аббревиатуры, которыми словно граффити были исписаны стены — ТСХ. Один из соседей объяснил, что это значит «тоталер швабен хасс», то есть «тотальная ненависть к швабам». Эта проблема не нова. По сути дела, своего апогея она достигла в 2013 году, когда Вольфганг Тирзе, в то время председатель Бундестага, заявил одной из берлинских газет. «Швабы должны научиться говорить шриппе», слово на берлинском диалекте, обозначающее «булочка», на швабском же «векле» или «зэммель», и уяснить раз и навсегда, что Берлин — не провинциальный город, где можно заставить соседей по расписанию подметать лестницу в подъезде. Разразился скандал. Тирзе получил более трех тысяч возмущенных сообщений, попросил прощения и сквозь зубы произнес одну из тех фраз, которые говорят политики, когда вынуждены брать свои слова обратно. Мы всегда рады швабам. У этой антипатии есть разные причины. Первая — экономическая. Но не из страха, как это обычно бывает, что расходы по содержанию иммигрантов постоянной ношей лягут на город. Швабов, иммигрантов с высокой покупательской способностью, обвиняют в том, что из-за них происходит так называемая джентрификация с последующим повышением цен на аренду жилья. Вторая причина — связано с тем, что швабы — сквалыги, любители порядка и чистоты и предпочитают всему и вся навязывать расписание и правила. А это не сочетается с альтернативно-анархистской средой района Пренцлауэрберг. Третья причина такого отторжения, а в этом случае скорее глумление в том, что швабы говорят на диалекте, который для берлинского уха звучит странно, а временами и сложно для понимания. И, наконец, потому что их много. После падения Берлинской стены в 1989 году произошел настоящий исход швабов, которые искали работу в модной столице. К примеру последовали многие, и сейчас швабское землячество в Берлине второе по численности после турецкого. Складывается впечатление, что сейчас ситуация немного успокоилась, хотя швабенхаз, ненависть к швабам, существует до сих пор. Возможно, проблема исчезнет, стоит швабам частично перенять, анархизм жителей Пренцлауэрберга, а тем, наоборот, вспомнить, что именно Шваб Бертольд Брехт был одним из их художников, который наилучшим образом смог уловить и увековечить берлинскую культуру. Потому что, по словам Хайнера Мюллера, еще одного драматурга, переехавшего в Берлин, таланты рождаются в провинции, а не в мегаполисах. Перед тем, как обосноваться в Берлине, Брехт несколько лет прожил в Мюнхене. Привычный маршрут для молодёжи из состоятельных ауксбургских семей, поступающей в университет. Но уже в те годы Брехт чувствовал, что его влечёт столица. И действительно, в его первой пьесе, премьера которой состоялась в Мюнхене «Барабаны в ночи» 1922 год, идёт речь о спартаковском движении в послевоенном Берлине. Действие второй «В джунглях городов» 1923. Сложные истории любви и ненависти между работодателем и подчиненным происходит в Чикаго, городе, в котором Брехт никогда не бывал, но который, безусловно, гораздо более походит на Берлин, чем на Мюнхен. В те времена Берлин нередко называли «Чикаго на Шпрее». Как только подворачивалась такая возможность, Брехт сбегал в столицу. С каждым разом задерживаясь в ней все дольше. Он испытывал нужду, но научился выживать и наслаждаться городом. Кругом ужасающая безвкусица, но в каком впечатляющем виде? Брехт бродил по Берлину с гитарой на плече, играл баллады в трущобах и на утренних спектаклях, переезжал из пансиона в пансион, в подавляющем большинстве случаев в компании новой возлюбленной, и имел дело с людьми, которых описывал следующим образом. Они наносят друг другу удары в спину, проклинают и презирают друг друга, завидуют один другому. Некоторых из них он встречал в романском кафе, где проводил послеобеденное время. Это было еще в те времена, когда Фиринг, владелец кафе, разрешал клиентам проводить час за часом за одной единственной чашечкой кофе и даже за стаканом воды, занимаясь написанием текстов или читая бесплатную прессу. В романском кафе Брехт обычно сидел за столиком с парой близких друзей. Один из них, Герберт Иеринг, влиятельный критик берлинер Бёрзенкурьер, был одним из его главных почитателей. Когда в 1922 году состоялась премьера «Барабанов в ночи», Иринг написал, что этой пьесой Брехт в одночасье изменил облик Германии. Ещё одним участником кружка был Арнольд Бронен, эксцентричный писатель, о котором ещё пойдёт речь далее. Они были неразлучными друзьями, и именно его перу принадлежит словесный портрет брехта того периода. Сухой, жилистый, с заостренными чертами лица, у него были темные, густые и очень коротко стриженные волосы с двумя маленькими завитками выбивающимися из непокорной прически, с пронзительным взглядом и изможденным видом, со спадающими с вызывающей изящных ушей очками в дешевой металлической оправе, надвинутыми на кончик слишком длинного носа. С удивительно изящным ртом, Мечтавшим казалось о том, о чём обычно мечтают глаза. В сентябре 1924 года Макс Рейнхард, самый знаменитый берлинский драматург и театральный режиссёр, предложил Брехту место художественного консультанта в немецком театре. Это был оплот немецкого классического театра с тех пор, как в 1905 году Рейнхард превратил его в платформу обновлённого театра. Он начал применять на сцене новые технологии — трехмерные декорации, поворотный круг и спецэффекты. Для Брехта, который в то время вынашивал свою концепцию эпического театра, эта работа подходила идеально. Возможность учиться у Рейнхарта, наличие свободного времени, которое можно посвятить своим собственным пьесам, и достойная стабильная оплата. Так он решил окончательно перебраться в столицу. Несмотря на свой новый статус, Брехт продолжал одеваться как обычный пролетарий и носил свою неизменную кожаную куртку и рабочую рубаху. В таком облике он представал в послеобеденное время в романском кафе. Злые языки говорили, что он заказывал рубашки портному. По мере роста популярности за стол Брехта подсаживалось все больше знакомых, а также подхалимов. Иногда он назначал здесь встречи с коллегами. Одной из них была Элизабет Гауптман. Она также сбежала из провинции в Берлин. Сначала из Пекельсхайма, вестфальской деревни, где ее отец служил местным врачом, а затем из Линде, деревеньки в Померании, где она работала учительницей начальной школы. В Померании, расположенной на северо-востоке страны, на границе с Польшей, всем заправляли земельная аристократия и представители консервативного и националистически настроенного среднего класса. Остальное население состояло из падённых рабочих, влачивших жалкое существование. Гауптман не чувствовала себя там в своей тарелке и приняла решение переехать в Берлин. Вскоре она нашла работу. Сначала секретаря, а затем переводчика английского языка, которому научилась у матери, родившейся в США и выросшей в Бруклине. Пребывание в Померании расширило её социальный и политический кругозор, Так что, попав в Берлин, Гауптман начала посещать собрания марксистов. На одном из красных праздников с ней заговорил незнакомый тип, пытавшийся скрыть свою худобу за свободной кожаной курткой. Годы спустя Гауптман раскрыла подробности того, как случилась эта любовь с первого взгляда. «Он сказал, что больше всего ему понравилось мое умение слушать. Он не знал, что я была настолько сильно простужена, что едва могла говорить». Гауптман и Брехт стали любовниками. И всё же очень скоро ей пришлось мириться с и своего партнёра. Брехт был женат на певице Марианне Цов и в то же время находился в отношениях с актрисой Хеленой Вайгель, не считая эпизодических связей. Промискуитет был достаточно привычным явлением берлинской культурной сцены как среди женщин, так и среди мужчин. При посредничестве Брехта Гауптман удалось получить место ассистента в издательстве Кипенхойер. В ее задачу входило редактирование «Хауспостиле» — сборника проповедей, книги стихотворений ее возлюбленного, Брехта. Гауптман не только переписала, исправила и вычистила тексты для публикации, но и подсказала, как их улучшить, а также предложила идеи для новых стихотворений. Это стало началом крайне плодотворного сотрудничества. Брехт пользовался литературным чутьем Гауптман, ее знанием языков и творчества иностранных авторов. Ей же, талантливой, но неуверенной в себе, очень помогли советы и контакты Брехта, когда она решилась опубликовать свои первые произведения. Однажды, в начале 1928 года, в первом часу дня, когда Брехт сидел в одиночестве за своим столиком в романском кафе, потягивая кофе и куря сигару, Он встретился с Элизабет Гауптман. Она только что вернулась из Лондона и рассказала, что побывала на возобновлении постановки старинной пьесы XVIII века оперы «Нищего» Джона Гея. Гауптман осталась в восторге от пьесы и предложила Брехту переложить ее на немецкий, сделав современную версию. Перевод она брала на себя. Очевидцем этой встречи стал венгерский журналист Геза фон Чифра, позднее известный кинорежиссер, Именно он оставил нам больше всего свидетельств о жизни романского кафе. Мы уже встречались с ним несколько страниц назад. Некоторые истории, которые я включил в главу о Йозефе Роте, Альфреде польгари и эгони Эрвине Киши, взяты из книги «Der Heilige Trinker» «Erinnerungen an Yosef Roth» «Легенда о Святом Пропойце. Воспоминания Йозефа Рота». Сцены между Брехтом и гауптман заимствовано из книги Der Kuim Kaffeehaus «Корова в кофейне» сборника воспоминаний о Берлине 1920-х годов. Если верить рассказу фон Чифры, можно утверждать, что именно за столиком романского кафе было положено начало спектаклю, признанному вторым хитом берлинского сезона 1928 года после ревью Холландера, а также самой известной на сегодняшний день пьесы XX века. Брехт поначалу сомневался в предложении Гауптман. В то время он работал с Куртом Вайлем над Либретто оперы, действие которой происходило в вымышленном североамериканском городе Махагони, современной историей о Содоме и Гаморре, как её называл Вайль. Конечно, адаптация оперы «Нищего» хорошо укладывалась в эстетическую программу Брехта по осовремениванию традиционных оперных форм. Однако на фоне сотрудничества с Вайлем и работы в немецком театре У него оставалось не так много времени. В связи с этим идея Элизабет Гауптман была отложена. Через несколько недель, одним поздним вечером, когда Брехт ужинал в ресторане Шлихтера, к нему обратился восторженный молодой человек. Он представился Эрнстом Йозефом Ауфрихтом, актером по профессии, и рассказал, что отец только что подарил ему 100 тысяч марок, на которые он арендовал театр на Шифбауэрдам, где собирался стать директором. ауфрих также поведал, что ему скучны классики, и что он искал автора, который мог бы предложить что-то смелое и современное, но не признался, что уже безрезультатно обращался с этим Георгу Кайзеру, Эрнсту Толлеру и Карлу Цукмайеру. Брехт несколько секунд подумал и предложил сделать адаптацию текста старой оперы Джона Гея на музыку Курта Вайля. Ауфрихта предложение не слишком убедило. В основном из-за участия Курта Вайля, ученика Арнольда Шенберга, которого многие считали сложным композитором, автором подозрительной додекофонии. Однако время поджимало. Ауфрихт назначил премьеру на 31 августа того же года. Это был день его рождения, и он хотел сделать сюрприз родителям. Брехт и Гауптман немедленно взялись за перо. В течение марта и апреля они набросали первую версию текста. Затем Брехт провёл две недели с Вайлем на Лазурном побережье, чтобы положить текст на музыку. В конце мая к ним присоединились Элизабет Гауптман и актриса Лотте Ленья, супруга Вайля. Все вместе они за несколько недель подготовили окончательный вариант. Перед тем, как отправиться на Лазурное побережье, Брехт согласовал с издательством Феликс Блох-Эрбен распределение прибыли. 62,5% ему самому, «25 Вайлю» и 12 «12,5 Гауптман». Было бы интересно ознакомиться с принципом, которым воспользовался Брехт, составляя это распределение. Однако этот вопрос остаётся неизвестным, а тема продолжает быть предметом обсуждения. В 1994 году Джон Фуэгги, профессор Мэрилендского университета, написал книгу «Брехт и компания», в которой отдавал основное авторство трёхгрошовой оперы Элизабет Гауптман. Согласно Фуэгги, перу Гауптман принадлежит по крайней мере 80% текста. Книга Фуэгги, которую годом позже издали под провокационным названием «Жизнь и ложь Бертольта Брехта», произвела эффект разорвавшейся бомбы и оживила старые споры об авторстве произведений, выходивших под именем швабского драматурга. В случае грошовой оперы весьма вероятно, что вклад Гауптман в написание текста составил гораздо больше, чем те 12,5%, которые она должна была получить от прибыли. Безусловно, ее работа представляла собой нечто гораздо большее, чем просто труд переводчика, как это было обозначено в премьерной афише. Естественно, такому труду невозможно дать количественную оценку, и сама Элизабет Гауптман всегда очень сдержанно отвечала, стоило какому-нибудь ищейке репортеру задать вопрос на эту тему. Спорный вопрос, лежащий в основе книги Фуэгги, связан со стилем работы Брехта. Ему нравилось окружать себя коллегами и ждать от них идей и предложений. На репетициях трехгрошовой оперы, начавшихся 1 августа 1928 года, регулярно присутствовали его друзья Георг Гросс, Карл Краус и Леон Фейхтвангер. Все они высказывали свое мнение и вносили свой вклад. Фейхтвангер, например, дал опере ее окончательное название. Брехт собирался озаглавить её сброд. Репетиции длились месяц и были беспорядочными, наполненными ссорами между членами постановочной группы и постоянными заменами песен и участвующих актёров. Когда, наконец, в половине восьмого вечера пятницы 31 августа поднялся занавес, все были убеждены, что их ждёт провал. Особенно, когда обнаружили, что забыли указать имя Лотте Леньи, актрисы, играющей роль Дженни, проститутки и бывшей подружки Макхита по кличке Мэкки Нош. Курту Вайлю пришлось сотворить чудо, чтобы убедить свою жену выйти на сцену. Наблюдая, как поднимается занавес, Бертольд Брехт поклялся. «В последний раз моя нога ступает под крышу этого театра». Первая реакция была прохладной. Зрители пребывали в замешательстве. Никто не аплодировал балладе, которая открывалась опера. Никто не смеялся, когда Полли представила своего жениха Мэкки-ножа. Никто не проронил ни звука во время банкета бродяг. Однако стоило начаться зонгу Зейра Обердженни, «Пиратка Дженни», как лёд треснул. Послышался первый одобрительный шёпот, кто-то начал напевать. Когда вскоре Мэкки-нож и его старый друг Браун запели дуэт зонг — «Песня пушки», публика затянула припев хором. Первый ряд поднялся со своих мест, За ним последовали второй, третий, и все вместе они стали требовать повторения на бис. Спектакль продолжился среди криков «Браво», одобрительного топота и оглушительных аплодисментов, вплоть до финальных оваций. Заслуга Брехта и его команды заключалась в том, что они создали новое революционное произведение, отталкиваясь от классических канонов. Кроме того, и, возможно, это и стало основной причиной успеха, Трёхгрошовая опера была прекрасным примером культурной мешанины, столь характерной для Берлина тех лет. Симбиоза многих элементов на различных уровнях. Язык вызывал в памяти немецкие времена Лютера и в то же время кишел словечками из криминального сленга, англицизмами и затасканными клише. Музыка также представляла собой гениальное попури, сочетающее в себе элементы барокко, рефрены из народных песен, баллады, Модные мелодии, танго, фокстрот, блюз и все это в исполнении джазового оркестра, что было совершенно непривычным для театральной сцены. Новаторство заключалось и в том, что поющие актрисы ангельскими сопрано выводили зонги, в которых шла речь о проституции и криминале, о сутенёрах и кабаках. Одним словом, Брехт и его команда добились успеха. Это в день премьеры сразу же понял писатель Элиас Конетти, присутствовавший в зале. Спектакль стал идеальным изображением современного Берлина. Люди аплодировали самим себе. Это они были на сцене. И, очевидно, увиденное им нравилось. Сначала пели про их еду, затем про их мораль. Никто не смог бы выразить этого лучше. Авторы показали все как есть. Мы не знаем, какова была реакция родителей Ауфрихта, Однако можем предположить, что и они разделяли всеобщий восторг. Единственный, кому, видимо, не понравился спектакль, был Альфред Керр, критик, уже расправившийся в своих рецензиях с Эльзой Ласкершюллер. Керр, закадычный недруг Иеринга, покровителя Брехта, утверждал, что спасала спектакль только восхитительная музыка Вайля. Также именно он первым обвинил Брехта в плагиате. Но всё это так и осталось не более чем недоразумением. Брехт никогда не скрывал, что он лишь адаптировал оперу Джона Гея и что помимо этого использовал тексты и баллады Франсуа Вийона и Редиерда Киплинга. А если кто-то начинал уж слишком досаждать ему этим вопросом, он отвечал с обезоруживающей искренностью. «Да, я достаточно небрежен в вопросах интеллектуальной собственности». Альфред Геншке, известный под псевдонимом Клабунд, не присутствовал на премьере «Трехгрошовой оперы». Бродячий поэт и муж Карл Леннер умер за две недели до премьеры. Он простудился во время поездки в Альпы, заболел воспалением лёгких и скоропостижно скончался 14 августа на водах в Давосе. Воспаление лёгких наложилось на туберкулёз, которым он страдал с 16 лет, когда со страстью, свойственной поэтам в подростковом возрасте, предпринял отчаянный пеший марш-бросок через Испалиновы горы. Поэзия не убивает. А вот бродяжничество — да. Жизнь Клабунда представляла собой поединок со временем. Ему все время приходилось прятаться от сквозняков и безостановочно писать. 38 лет жизни хватило, чтобы сочинить 28 пьес, 14 романов и бесконечное количество рассказов, стихотворений, либретто для кабаре, а также литературных эссе. Во многих произведениях он затрагивает тему туберкулеза. Он собирался написать историю литературы туберкулезников, полагая, что эта болезнь меняет пациентов. Туберкулезники несут клеймо Каина, они страдают от огня страсти, которая обрушивается на них же. В конце истории упомянут Кавка, скончавшийся от туберкулеза за несколько лет до этого. Клабунт все время перемещался между Мюнхеном, лазанной Берлином и Давосом. В первых трех он вел богемную жизнь, Авдовоз приезжал раз в несколько месяцев на лечение. На курорте он жил как персонаж волшебной горы Томаса Манна. Там Клабунт познакомился со своей первой женой, Брунхильдой Геберле, также туберкулёзной больной, которая умерла во время преждевременных родов. Клабунт, мучаясь угрызениями совести, написал в одном из своих стихотворений «Я сквернил тебя, матер долороза я убил тебя своим ребёнком». Клабунт пришёл бы на премьеру трёхгрошовой оперы, несмотря на то, что был далёк от Брехта, и их отношения были неоднозначными. Драматург Карл Цукмайер, который хорошо знал обоих, написал в своих мемуарах. По правде сказать, они друзья, но с тем же успехом можно было бы назвать их врагами. В Берлине Брехт и Клабунт сблизились. Их объединяла любовь к театру, кабаре, поэзии и музыке. Клабунд был автором многих баллад, которые Брехт играл по трущобам районов Фридрихсхайн и Кройцберг. Однако их отношения ухудшились. Гезафон Чифра рассказывал о ещё одной сцене, которую он наблюдал в романском кафе. Клабунд говорит Брехту что-то пренебрежительное и бросает ему, чтобы тот не слишком-то наглел, потому что, в конце концов, Брехт начал свой творческий путь с его, Клабунда, песен. Ответ Брехта был незамедлителен. «Из твоей жены». Присутствующие поняли эту насмешку. Брехт и Карла Нейр познакомились в Мюнхене. Затем театр их разлучил, отправив в разные города. Брехт в Берлин, Нейр — во Вроцлав. Нейр начала блистать на сцене в качестве певицы и актрисы. Она обладала природным актерским талантом, была современной, агрессивной, раздражающей, как говорил Клабунд, и имела дикий голос, как у ребенка, выросшего в сельве, по мнению одного из критиков той эпохи. Клабунт последовал за Нейр Вавроцлав. Он хотел дать ей главную роль в своей пьесе «Der край de Крайс» — «Меловой круг», адаптации семейной драмы, действия которой происходит в Древнем Китае. Нейр согласилась. Премьера пьесы состоялась в 1925 году, и в том же году они поженились. Вместе уехали в Берлин, где «Меловой круг» имел огромный успех. Позже на его основе Брехт написал свою пьесу «Кавказский круг В столице Клабунд занялся сочинением произведений для Кабаре, а Карла Нейер заявила о себе как об одной из лучших актрис берлинской сцены и стала музой левой интеллигенции. Она считалась одной из самых красивых женщин Берлина. У неё было несколько любовников, среди которых был и Брехт. Брехт предложил Нейер исполнить в «Трёхгрошовой опере» звёздную роль Полли, пропавшей дочери, сбежавшей с Мэкки ножом. Нейр даже приняла участие в первых репетициях, но, узнав, что муж тяжело болен, немедленно уехала, чтобы быть рядом с ним. Клабунт всегда сопровождал её в романское кафе, а теперь она была с ним у его смертного одра. Брехт каждый день звонил в Давос и умолял Нейр вернуться, но она отказывалась. Она оставалась с мужем во время его предсмертной агонии и не возвращалась, пока не прошли похороны. после этого Нейр возобновила репетиции, однако несколько раз теряла на сцене сознание. Она не могла слышать адаптированные Брехтом баллады авторства Франсуа Вийона, еще одного бродячего поэта. Он был любимым поэтом Клабунда. Брехт и познакомился с Вийоном через Клабунда. «Поэты — это слезы нации. В мире, где правит выгода и приспособленчество, В мире удобного и надежного существования должностей и почестей у него не было ничего, кроме собственных убеждений и собственного сердца. Этими словами поэт Готфрид Бен завершил свою речь на похоронах Клабунда. Карл фон Осетский, издатель и главный редактор журнала Die Weltbühne, чуть позже написал в «Некрологе». Это был последний свободный рапсот, последний из трубадуров. Его произведения переживут наследие большинства наших поэтов со времен Генриха Гейна. Однако время не подтвердило его слова.